Несомненной победой русских людей, решившей и те знамение исконного рога явилось то, что после дела врачей евреи изгнали более чем на 30 лет, вынуждены были уйти в подполье и ве жить как прежде и с подтежка. Помечание братство. Впрочем, действовать на власть они не перестали, поскольку в аппарате партии были, как всегда, их ставленники. Ну, собственно, начиная либо с Сикитая. Конец помещения был. Тайными ритуальными убийствами, похищениями детей и к военным, в отношении лучших русских людей же де предлагают, ну, не держать в страхе Россию. Кровавые излодеяния то там, то здесь, совершаемые излёнными жидами, никогда нет возможности бежать их от гласки, списываются все как поставленными покровителями из ВВ даже на больных и маньяков. К каторгажению настоящих убийств и бичей покровителей ещё во время следствия убийства царевича Дмитрия. Так старались представить дело защитники, покровители Белиса. Так и освободили манекенами и приговорили к костелу в 1910 году Ростовского ожидея из уверя -за Чекатила, забойщика, имевшего на счету десятки умушённых детей, когда не стало дали возможности укрывать их от правосудия. Новое одержанное наступление кровожарных жидов на Россию началось под прикрытием непроисходящих в мире политических перемен, с предательства продажных и смесившихся с еврейством правителей и вождей. Действуя вошли за трое тайно, жиды и зувиры явились открытым лицом в въезде в православной сербиско, с которой Россия имела неозрывную кровную связь. Нас с русскими 250 миллионов, говорят православные сербы. В ноябре 1991 года в царском городе Вуковали совершлось неслыханное злодеяние. Ждаями из уверами, действовавшими среди хорватских наёмников, были ритуально умучены 40 сербских православных идей отцов. Их мёртвые тела, обескровленные со следами ритуальных уколов, ранами от распинания на запястьях и голенях, прободениями мехрёби были тщательно сняты на фото и киноплёнку и показаны всему миру. Тогда же зимой 91-92 годов наглым и жирным лицом явились жеды хашидов в демократической России с требованием передачи глав лиубовичских хасидов Шнейдерсона, шудовских итуальных книг, горящих на день суда в российских государственных библиотеке. Сочувственное телевидение продемонстрировала на всю страну кровожадный бесовский образин откровенных жидов, ученик же безнаказанный разгром в самом центре православной столицы и в стенах Государственной библиотеки. За отказ Верховного Совета России выдать хасидам жидовский манускрипт, и он был в октябре 1993 года окружен танками и войсками, и вместе с теми людьми, которые полтора года назад освещали здание Государственной библиотеки от нападения жидов, на показ всему миру расстрелян. под заклинание камлавших возле танков лапши течных хасидов из рук принесших со штаматами на броне в кожаных крови непосязаемых куртках жудов демоны поели в этот день и снечь обильную кровавую пищу кровавая бойня учнённая ожигами в самом сердце России это та же жство сатане с помощью которой жуды на 1900 твердили окончательное своё влаки над Россией и над всем миром Но это будет не та власть цивилизационная, гуманная, которую пропагандируют на все лады подвластные жидам телевидение и пресса. Это будет власть жидовского царя и сатаны, который в недалёком будущем должны соединиться в одном лице, и прихода которого с нетерпением ожидает семенное ожидательство. Это будет власть жестокая и кровавая. Женский царь или месс... антихрист или мессия. Даст едием царство ким будет служить все народи, и все царства будут на христевых подвластны. Тогда каждый люди будет иметь в своём распоряжении 2000 рабов. Тогда все народи примут еврейскую веру, только христиане не удостоятся этой милости, но будут совершенно стебены. По этой ей Ковальницкий теистическое богословие иудейства мудистов. Санкт-Петербург 1898 год, страница 16-17. Но в самом деле будет так, что это только мерещится или это только мерещится, опреневшим алджецным крови из уверенном жедан. По общему ходу человеческих дел и согласно указаниям просветительских книг, всечено описание подобная кровавая развёска в семенной истории неотрачим. Но в ней предусмотрен один иной частный или позже из древним выражением обычный исход. И именно для православных и столь любимой России, которая в ключевой войне ожидает громадную и духовную победу и будет осщена Богом. Среди многочисленных пророчеств и предсказаний о спасении и восстании России в последние времена перед концом века, известных на не всем православным людям русским, содержится рассказ кирбея, вещи инок, о Старой Екатерибе, вещи иные. А предсказание про цареу и жемонахавель, сделанным императору Павлу I, О судьбе же державы российской Было в молитве откровения мне о трех лютых играх Татарам Польским и грядущим еще Жидовским Передает старый Кирибей Слова пророка Авеля Прозорливого Сказанные императору Павлу I Что? Святая Русь под Игом Жидовским? Не выйдем его вовеки Гневно нахмурился император Павел Петрович Пустой оболтарь Черноридец А где татары? Ваше императорское величество Где поляки? И с Иргом Жидовским тоже будет. А то мне печалься, батюшка-царь. Христоубийцы понесут свое. Да, будет воистину так. Необходимо помнить только, что кровавая жидовская ига попущена на Россию за отступление от царя и от Бога. И что только с Богом и с царем возможно Россия разрешится от жидовских уз. В священной войне всякая добыча им принадлежит Господу. В этой войне не получают наград и не берут пленных. Необходимы небоязненные и неподкупные облечение в ладейянищество. Зло не может пресить зло. Оно способно лишь на время лишить здравомыслия беззаконных, но не искриняет зла совсем. Ещё нужно отмолиться. Необходимы напряжённые духовные усилия многих, а то и тысяч людей, на почёс самого духа зла, одержавшего Россию. И когда он выйдет вон, заклиная мы именем Иисус Христовым, тогда неизбежно потекут за ним преспешники его, носители богомесских его сосудов Живы. Тогда очнутся и многие из очарованных, одержимых нерусских людей. Тогда очистится и восстанет духовная красота и сила Великая Россия, дом прешепт Богородицы. Будем, братия, молиться по совету мудрых, читая каждодневно закланаченную молитву. А во славословие России отжедов и Господь наш Иисус Христос силой своей да исполнит просимое, Господи Боже наш, иже над всякою властью и державою великий и страшный во всех, иже окрест Тебя, что твоивы небо и землю силы твои, иже справилы вселенные премудростью твоей, иже врата медные сокрушивы, и вере железные сломивы. Иже крепко го связав, И сосуды его расхитивай, Иже змини у лицу его человечнюю твоего привлеки, И узами того мрачным связавай. Сам Господи крепость, Иже на тебя надеющимся, Крепко истинно на тебя уповающим, Отженився как дьярское действие, И всякое бесовское пришествие, И всяк навес сопротивный, И сопротив стоящие силы От страны расистей и иже в ней живущих, Знаменья страшного на бесы Победного крестного носящих И именем Твоим Названных Ей Господи Ежи легионы бесов изгнавый И иже нечистому духу Ежи от глухого и немого Не обратный исход повелевый Реки познавшим Тебя Наступать на силу вражию Сам высший всех гонавета Иже все в дому живущий соблюди Избавляя от страха жидовского От скверной смерти и агела лютого, Яко это Твою восприемши раби Твоей крепость, Поим единогласно, Еже Господь нам помощник, и не убоимся, Что сотворят нам жиды, и не убоимся злых, Яко Ты ищи с нами Бог державы и вечный, И Твоя единогрец слава и честь, Ныне и пресна, и олеги веков Аминь. Примечание. Молитва о храме, стужаемая от злых духов, Помещаемая в православном требнике. Силу и потребность настоящей молитвы доказывает самая надпись в поле. И весьма похвальное святое обыкновение очищать всю святейшую молитву и чадом домы, которые терпят кожу на пасти злых духов. Желательно, чтобы по печеньям епископов ознавлен был этот древнейший обычай там, где он забыт. Чтобы священник совершал в молитву псалмы и прошения во освящении тех домов, которые поражены молитвами кожним духом злобы, сообщает Новый Еский Жар, страница 335. В приведённом тексте заменены пиемики на ихлучшие слова и выражения. И когда дух святый в ответ на молитвы вялых разожжёт огни пальной ревностью очищные сердца, тогда ударит по кровожадным зубам сошежигательной мощью и силою сжатый православным царь русский жедобойный кулак Николай Козлов. Аминь. А цифр он на православном бренде в имя святого царяского купца Николая интернет-сайт http://2.2/monarch.ru